245. Апрель 20. Вернемся снова к утверждению качеств. Без них невозможно двигаться дальше. Каждый пригодится в далеком пути. Нужно каждый сейчас, когда разновесие раздирает ауру планеты. Все сразу уявить невозможно. Процесс требует времени но какое-то из них, наиболее звучащее, в данный момент можно все же усилить, уделив ему внимание. Качества являются бронёю духа, ибо через их заградительную мощь ничто не проникнет, им не созвучны. Как может проникнуть страх через крепкую кольчугу мужества, или вожделение через чистоту, или суетливость и торопливость через спокойствие, или сомнение через преданность, или колебание через стойкость? Так помыслим о защитном значении качеств и в этом силу найдем их утверждать.